16 шестнадцатая. Выстрел в воздух. И снова привычная, набившая оскомину картина. Серый камень стен камеры, небольшое окошечко под потолком. Мало того, что сквозь него и руку-то сложно просунуть, так оно еще и решеткой перекрыто. Грубый топчан с набитой соломой матрасом. Из удобств только небольшой металлический столик, прикрученный к полу и стене, да дырка в полу, чтобы справлять естественные надобности. За последний год я бывал в камерах так часто, что скоро криминальные авторитеты, вроде того же Шкипера, с которым я сидел в тербозе, станут считать меня за своего. Отличие все же есть». Прежде я гостил в таких местах исключительно по приглашению, а сегодня по своей воле. Да и тяжелая глухая дверь на самом деле не заперта. Вернее, заперта, но с моей стороны. Даже не столько заперта, кто будет делать замки внутри тюремной камеры, сколько просто подперта стальным штырем. Случайно не откроется, но если плечом с силой шибануть, то такой засов может и не выдержать. Точно в положенный срок болей пара магических големов покинул Степного Стража и скорым маршем двинулся на юг, а со стоянки возле штаб-квартиры Черных Фениксов исчезло два рыцаря — Дракон и Краб. Правда, в кабине Черного Дракона находился не капитан Черных Фениксов Гарнвельг, а капитан ястребов Абилор Анг. Но знают об этом только четыре человека, и два из них сейчас находятся вне городских стен — Из-за странной болезни, а вернее отравления змеек, планы пришлось пересмотреть и задержаться в страже. Сидеть в штаб-квартире было глупо, там оставались латники и техники, не спрячешься. Да и змейки, когда отлежатся, придут делить машины. Так что вопрос решил кардинально, став еще одним узником в застенках городской стражи. Тем более договор с наемниками был на два дня. Да и хочешь что-то сделать, сделай это сам. Простенькие чары слежения на коридор. Первый круг с весьма скромным радиусом действия в 2 метра и забавным названием «нянька». Собственно, считается, что плетение подходит исключительно для наблюдения за младенцами. Зато и обнаружить его из-за крайней слабости и простоты плетения довольно сложно. Более эффективные чары и без всякой магии, просто шкуры чуешь. Умное подсознание кричит, вопит и бьет в барабан, что вот в этом месте дело нечисто. Зато нянька, несмотря на простоту, меня и ночью поднимет, причем в коридоре никто ничего не заметит. Единственный минус – это все же магия. Больше четырех дней поддерживать плетение я не смогу, но это если использовать его постоянно. Днем можно обойтись без магии, а ночь оставить на откуп плетению. Скучно. Ненавижу ожидания. Взятая в камеру книжка, какой-то детективный роман, показалась слишком пресной, да и света мало. Пули в револьвере я уже зачаровал. Дня два их можно не трогать. Сам страж также два раза почищен, да и ружейная смазка закончилась. В коридоре что-то громыхнуло. Акустика в подземелье отличная, никаких плетений не нужно, чтобы понять, что кто-то спустился по лестнице. Аккуратно встав с кровати, подхожу к двери, прикладываюсь к смотровому глазку. Вообще-то он должен быть закрыт с внешней стороны, но Лейс Юдерн честно отрабатывал полученные деньги и позаботился о подобной мелочи. «Так, что тут у нас?» В неровном свете масляных фонарей по коридору прошествовали две фигуры. Одна несла корзинку с чем-то явно вкусным, запах чувствовался даже через дверь карцера. Вторая несла поднос с едой попроще. Понятно, пленнику принесли ужин. Да и про охрану не забыли, и кормить тюремным пайком ее не собирались. Все же там кто-то высокородный из свиты принца. Весело должно быть Фольху сидеть в подземных казематах. Пусть магов и меняют каждые три часа, но они к такому точно непривычны. Стоит признать, к охране ценного пленника третий принц подошел основательно. Может, моим призывом внял, а может и сам подстраховался. Помимо рунных кандалов и свитского мага, возле камеры постоянно дежурит два латника. Но будет ли этого достаточно? С другой стороны, слишком сильная охрана лично мне невыгодна. Никто не клюнет даже на такую вкусную приманку, если ее охраняет целая армия. Обновив масло в светильниках, слуги поспешили покинуть мрачные подземелья. Хотя насчет подземелий спорно. Это скорее просто подвал. Здание биржи ровный квадрат с закрытым со всех сторон небольшим внутренним двором-колодцем. Именно в этот внутренний двор и смотрят окна моей темницы. Может и мне следует перекусить. Провизии и воды в карцере припасено достаточно, на непродолжительную осаду хватит. Зато и лишний раз наружу можно не соваться, привлекая к себе ненужное внимание потенциальных наблюдателей. Не сунутся же освободители, предварительно не изучив местность. Странно, но все эти дни змейки к бирже не приближались. Я не наблюдал за ними постоянно, просто периодически проверял, где находятся амулеты. Но по всему выходит, что из снятого дома они не отлучаются, лечатся. Либо же снимают амулеты, когда это делают. Но в таком случае зачем-то постоянно надевают их при возвращении. Пусть и на уровне сложно описываемых ощущений, но зачарование Ланилы четко показывало не только направление на носителя амулета и примерную дистанцию, но и то двигается цель или стоит на месте. Днем змейки чаще всего двигались, а ночью пребывали на месте. Что логично, ночью нужно спать. Реализовать план с ужином я не успел. Стоило выбрать одну из консервных банок и потянуться к ножу, как мое внимание привлек тихий стон и какое-то непонятное шарканье в коридоре. Быстро достав из-под подушки стража, взвожу курок. Подземные приключения приучили к мысли, что странные шумы лучше встречать во всеоружие либо в надежном укрытии. Два крадущихся шага к дверям. Прижавшись к глазку, вглядываюсь в происходящее в коридоре вслушиваюсь, пытаясь понять, что происходит. В поле зрения ничего нет, только дверь карцера напротив, светильник, доступный мне кусок коридора и первая ступенька лестницы. Но стоны и шарканье все ближе, идут со стороны камеры пленника. В поле зрения появился дежурный маг. Простому латнику столь дорогая одежда просто не по карману. Выглядел он неважно. Из носа и уголков глаз сочилась кровь. Синие губы шевелились, но непослушное горло не могло издать ни единого звука. Судя по всему, какой-то яд. Правильно я сделал, что сразу отказался от еды из местных трактиров. Отследить доставку несложно, а в меню у них в последние дни одна сплошная нездоровая пища. Сначала змейки траванулись, теперь сторожа предателя. Но третий принц тоже хорош. Я же предупреждал, что пленника попытаются освободить или прибить. Всю тюремную пищу следует проверять. Как можно забыть про подобную уязвимость? Или про еду пленника не забыли, а вот заказанную в тюрьме еду мага Фольха никто проверять не стал? Да что гадать? Судя по шагам на лестнице, в тюрьме новые гости. Мое ожидание закончилось, и никакие следящие заклинания не пригодились». Все эти дни после ареста Сидман пребывал в каком-то странном состоянии полусна, все еще слабо веря в произошедшее. Каким же быстрым может быть переход от победы к поражению? И винить некого» только свою беспечность. Но кто же знал, что чертов Венгфрид выжил, да еще и рассказал о том, что произошло во время ритуала. А ведь видящая Энди говорила об осторожности, предупреждала, что тело одного мага так и не нашли. Но ослеплённый гордыней не внял советом наставницы. В коридоре раздался звук шагов, его тюремщики поначалу насторожились, а затем обрадовались. Радостно галдя, словно сороки, латники, подразрешающий кивок мага, быстро сервировали импровизированный стол. И как в них столько влазит? Латников, в отличие от магов, меняли раз в 6 часов. Так что эта парочка успела пообедать с предыдущим магом-тюремщиком, а там был пир горой. Отправленные в стражу Фольхи не собирались голодать и быстро организовали себе доставку всего необходимого из ближайшей приличной таверны. Некоторые и вином не брезговали баловаться, несмотря на запреты. «Ужин!» — сообщил один из латников, небрежно пропихнув сквозь окошко в решетке тарелку с жидким супом. Взяв ее, Сидман с отвращением посмотрел на предложенную бурду. «Не сказать, что еда была такой уж плохой», Но по сравнению с тем, чем угощался маг, щедро делясь с прочими сторожами, суп из консервов выглядел словно помои. Сидман с ненавистью посмотрел на цепочки рун, украсивших кандалы. Надежды на освобождение он не терял, нужно ждать. Наставницы его не бросят, как и новый восход. Отлично знают, что стоит на кону. А пока что нужно выжидать и молчать. Он машинально коснулся одного из скрытых карманов в одежде. Когда его скрутили, тщательно обыскали, лишив всех артефактов и обычных украшений. Всех, кроме одного, самого ценного. Осознав близость поражения, он успел проглотить подаренное наставницей кольцо. «Опознай, кто работу Альва, количество вопросов к нему бы только выросло». То, что пришлось сделать несколько дней, чтобы вернуть драгоценный артефакт обратно, Сидман предпочел бы никогда не вспоминать. Зато награда видящий вновь у него. Весьма ценная награда, способная спасти жизнь или купить свободу. Нет, еще ничего не кончено. Внезапно один из ужиновших латников захрипел, схватившись руками за горло, второй дернулся было к товарищу, но резко повалился носом вперед. Упал на пол, выронив тарелку, и больше не шевелился. Маг оказался достаточно сильным и опытным, чтобы сопротивляться яду, или что там неведомый спаситель намешал в еду. Быстро наложив на себя исцеляющее плетение, Фольх встал, засунул два пальца в рот, согнулся, изрыгая из себя ужин. Придерживаясь рукой за стену, чтобы не упасть, он сам намбулой побрел к выходу. Рот его открывался и закрывался в беззвучном крике, но вырывалось из него только тихое шипение. Сидман ринулся к решетке, просунул руки в окошко для приема пищи в попытке поймать тюремщика. Спасение близко, нельзя допустить, чтобы поднялась тревога. Но пальцы только и успели скользнуть по шелку одежды мага. Пересиливая боль, с трудом удерживая себя в сознании, тот медленно, но упорно шел к выходу. Сидман дернул решетку двери в робкой надежде на то, что та откроется. Да куда там? Запертая на замок дверь стояла крепко. Сложив дважды два, Мак понял неладное. Сообразил, что незваные визитеры — это недолгожданная помощь. Но сделать ничего не успел. Да и не мог. Непонятно, как он вообще дотянул практически до лестницы. Звонко щелкнула спущенная тетива. Миниатюрный арбалетный болт пробил неудачливому тюремщику грудь. Скользнув в бок, прижимаюсь спиной к стене, приготовив револьвер. Знакомое оружие, варгары его очень любят. Неужели спасать предателя пришли именно они? А ведь казалось, что мы выкурили из города всех крыс. Быстрые шаги, шуршание. Судя по звукам, освобождать Сидмана пришел не какой-то там одиночка, а целая группа. Пятеро, шестеро, никак не меньше. Скрип дверных петель соседнего карцера. Тяжелое дыхание совсем рядом. Похоже, кто-то смотрит в глазок моей камеры. Но в ней стоит полутьма, а света из небольшого окошка хватает только на то, чтобы заметить, что камера превращена в какой-то склад. Глухой удар по железным листам двери. Кто-то небрежно толкнул ее ногой, пытаясь открыть. Решил, что заперто и не стал останавливаться. Пошел дальше. Звуки стихли, вернее переместились в дальний конец коридора. Пора. Первым делом, что там у нас с местоположением змеек? Для надежности накрыв амулет связи ладонью, я закрыл глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Странно. По всему выходит, что амулеты и змеек все так же на грани дистанции определения и находятся рядом друг с другом. Два амулета, Анили и Брины, перемещаются, но третий, который носит Элли, стоит на месте. Похоже, предатель найден. Снятый амулет, пусть косвенное, но доказательство. И мне его достаточно, чтобы обратить на блондинку самое пристальное внимание, устроив допрос с пристрастием. Хватит ждать очередного удара в спину. Впрочем, что мне мешает дополнительно проверить? «Анилия, Бринна, вы где?» Мысленно позвал я, настраиваясь на образ девушек. Первой откликнулась Анилия. «Гарн, а почему я тебя слышу?» Удивленно спросила она. «С каких это пор амулеты стали действовать так далеко?» «Нет времени объяснять. Где Элли? Проверь ее комнату». «А зачем меня проверять?» Удивленно уточнил третий голос. «Я у себя. Да, она весь день в постели валяется и никуда не уходила». Подтвердила Анилия и торопливо добавила. «Никто не уходил. Сильно траванулись. 10 шагов пройдешь, одышка замучает. Нам еду и то хозяйка дома приносит. Что вообще происходит? Почему ты в городе?» Она явно сообразила, что никаким увеличением дальности действия амулета или моим возвращением в стража тут не пахнет. «Мимо. А я так надеялся. Где-то мои расчеты дали сбой». «Все объяснения потом». Отмахнулся я, прислушиваясь к происходящему в коридоре. Добив мага и отравленную охрану, спасители Сидмана дошли до дверей темницы предателя, и сейчас, судя по тихому звону ключей, пытаются ее открыть. Пора поднимать тревогу. Новый зов другому носителю амулета. «Почтенный Юдерн, ваш выход. Начинаем!» После изменений планов с наемниками, именно коменданту достался бывший у них амулет. «Единички дара достаточно, чтобы им пользоваться. Как комендант города, почтенный Юдерн вхож к принцу. Но это сейчас не важно, достаточно просто поднять тревогу». Ответом на призыв стало молчание. Неужели Юдерн очень не вовремя ушел слишком далеко от биржи? Да не должен был, мы же договорились. «Лейс, ты меня слышишь? Поднимай тревогу!» Молчание. Дополнительных возможностей, вроде определения местоположения, у амулета-коменданта нет, так что я понятия не имею, где тут находится. Очередное предательство? Тогда почему я все еще жив? Если за нежданными гостями стоит комендант, то они должны знать о моем укрытии и после стражи прикончить меня. Аккуратно, стараясь дышать через раз, вновь выглядываю в смотровой глазок. Неподалеку от входа подпирает стену высокая тень в безразмерном, закрывающем все тело Балахоне. Точно, Варгар. Одеяние как раз в их стиле. Стоит полубоком, смотрит в сторону лестницы. По оружию непонятно. Руки спрятаны под Балахоном. Дальше сидеть высиживая непонятно что нельзя. Разоблачить шпиона в рядах черных фениксов не получилось, но Сидман не должен сбежать. Все сам, всегда и всюду сам. Оставленный возле входа в аргар успел оглянуться, но увидел только вспышку выстрела. Страж плюнул свинцом ему прямо в лицо, отбросив на дверь соседнего карцера. Две пули ушли вдоль коридора просто на удачу, и чтобы создать дымовую завесу. Возле плеча что-то свиснуло, арбалетный болт ударил в стену, но я уже рванул вверх по лестнице, уходя с линии огня. Не знаю, услышали на бирже выстрелы или нет, но следует подстраховаться и поднять столь нужную тревогу. Пробегая мимо кабинета коменданта, успеваю через открытую дверь заметить причину молчания Лейса Юдерна. Комендант лежит на полу в луже крови, мертв. Несмотря на договоренность поменьше мелькать возле входов в подземелье, он именно в этот вечер зачем-то задержался в своем кабинете. Это его изгубило, заодно едва не похоронив мой план. Все же следовало привлечь наемников, посадить их в одном из соседних домов, чтобы сигнала ждали. А лучше самому там засесть, не лезть в тюрьму, не рисковать. Ну да всем окрепки задним умом. Тревога! Пленник бежит! Нападение! крикнул я, вываливаясь на улицу и стреляя в воздух. Охраны на бирже хватает, как и магов. Выход из подземелей один. Со змейками не получилось, но предатель все еще в подвале, как и пришедшие его освобождать варгары. Так себе языки, но лучше, чем ничего. Да и доказательства того, что предатель спелся с древолюбами, на лицо. Осталось не дать этим доказательствам сбежать, К счастью, оставленных на улице сообщников у незваных тюремных гостей не оказалось. В меня не полетели арбалетные болты, ножи или заклинания. Еще одна пуля в стекло окна пристройки. Все равно там никого нет. К грохоту выстрела прибавился звон осколков. «Ну и где охрана принца, когда она так нужна?» Страж сухо щелкнул, сообщив о том, что барабан пустой. «Быстро меняй его на запасной». Зачарованные пули в нем не такие свежие, но все еще могут считаться зачарованными и способны преодолеть ряд защитных чар. Ищу укрытие, беря под прицел выход из пристройки. По мостовой стучат ноги стражи принца. Первыми явилась парочка сержантов в карателях. Знакомы мы или нет, через опущенные забрало шлемов не понять. «К бою! Варгары напали на тюрьму!» Начал приказывать я, прежде чем последуют вопросы. «Пытаются освободить пленника. Этого нельзя допустить!» «И где маги? Сержанты — это хорошо, чтобы остановить побег. Но нам нужны пленники, желательно целые, хотя бы способные говорить». «Что тут происходит? Ласвельг?» «Похоже, боги меня услышали. Со следующей группой латников и сержантов появились и маги во главе с маркизом Инадром. Вот теперь можно и повоевать». «Где шум, там всегда вы», — продолжил жаловаться друг принца. «Как любит говорить его высочество, почему я не удивлен?» «Стоп! Как вы вообще тут оказались? А как же ложное наступление? Вы нарушили приказ?» «Расстрелять вы меня всегда успеете», — отмахнулся я. «Варгары пытаются выкрасть нашего пленника».